А твоя обязанность — всячески содействовать мне в этом. И если вдруг я решу, что для поимки Эвеллины необходима твоя кровь, ты лично перережешь себе запястье и до краев наполнишь ритуальную чашу. Быть может, и не одну. Надеюсь, это понятно и не требует дальнейших объяснений». Глошатая поперхнулась от металлического отзвука в голосе чужака — растерянно оглянулась на своих телохранителей. Те стояли мрачнее тучи и избегали смотреть на вестницу Бога, словно сетуя на то, что она позволяет себя так унижать. «Я бы мог, конечно, сразу же воспользоваться поисковой магией», не обращая внимания на смущение и растерянность глашатой, продолжил тем временем Ронни. «Но в здешних краях занятия колдовством» отнимают слишком много сил. Поэтому я оставлю это как крайний вариант. Не люблю тратить энергию понапрасну. Никогда не знаешь, когда тебе пригодится малейшая сбереженная крупица. Уж лучше кого-нибудь запытать до смерти. Не так ли? — скривилась в горестной гримасе глашатая. — Не лучше, но практичнее, — фыркнул маг, равнодушно глянув на притихшего пленника, который внимательно слушал этот разговор. И потом я уже говорил, что, верю в благоразумие своей племянницы, она вернется, и вернется достаточно скоро. Поэтому ты, глашатая, сейчас отправишься исполнять мой приказ. Отзови всех людей из леса и сними дальние и ближние кордоны на пути к деревне. Оставь только непосредственную охрану у домов, и то... Пусть не высовываются, чтобы не спугнуть раньше времени. «Должны ли мои люди при обнаружении Эвелины попытаться ее задержать?» — поинтересовалась глашатая. «Нет», — ответил Ронни. «Я сам займусь этим делом. Хочу быть полностью уверенным в том, что она не пострадает». «Потрясающая забота!» — чуть слышно пробормотал Далион. Особенно если учесть, что потом Авелину прямиком отправят к императору, который, видимо, ой, как обрадуется возвращению беглой ученицы. «Тебе я бы посоветовал прежде всего подумать о собственной судьбе», — холодно заметил имперец, — «стать личным врагом правителя Ракнара? Такой участи и врагу не пожелаешь. Я еще не решил, как наказать тебя» за проведение ритуала и попытку организовать бегство Эвелины. Так что лучше всего будет, если ты постараешься как можно дольше не напоминать мне о своем существовании. А вось в итоге, отдохнув, я проявлю милость и не стану слишком сильно зверствовать по отношению к тебе». Делеон иронично изогнул бровь, но промолчал. Странное дело, чужак почему-то внушал ему невольное уважение. Наверное, если бы они встретились при других обстоятельствах, то вполне могли бы подружиться. Неужели правда то, что рассказывала Эвелина, и дядя предал ее, фактически продал во имя призрачной надежды на одобрение императора? Я распоряжусь, чтобы тебе предоставили комнату для отдыха, Почтительно наклонила голову глашатая. «Позаботься также о том...»